Мой отец был предшественником Валински и занимался тем же, чем занимается он. Дела шли успешно, а я была у него секретаршей. Мы очень любили друг друга. Она отодвинулась вместе со стулом и знаком попросила еще одну сигарету. — Так вы тоже мафиози? — Конечно. Но сейчас я червяк в яблоке. И хочу это яблоко съесть. Когда убили отца, я поклялась на могиле, что отомщу. Этим и живу. Вот почему мне нужен такой человек, как вы, Дерг. Два червяка сделают больше, чем один. Сандра наклонилась вперед, и я поднес огонь к ее сигарете, медленно переваривая. «Весь этот поток информации. Для этого вы стали работать на Валинске. Да. Он не догадывается, что мне известна его роль в убийстве отца. Он думает, что я верю в несчастный случай. На улице в Майами его сбила машина. Вы знаете, как это делается. Отец чувствовал, что его хотят убрать, и оставил мне письмо». Он знал, что Валинский метит на его место. Я три года работала с отцом и знала о его делах намного больше Валинский, поэтому он был счастлив, когда я предложила ему свои услуги. Но как вам удается делать вид? Вы же его ненавидите. Я уже сказала вам, червяк в яблоке. Вот уже больше года я жду своего часа. Одна я не могла свалить эту парочку. Мне нужна была помощь. Теперь появились вы, и я надеюсь на вашу помощь. Я отомщу за отца. Вы за свою невесту. У нас теперь общее дело. Итак, вы считаете, что если вывести из дела Мински, то Валински тоже крышка? Да, конечно. С его исчезновением мафия не распадется. На его место придут другие люди. Но меня это уже не волнует. Нам с вами нужны только эти двое. Я тоже должна отомстить. Не было над чем поразмыслить. Мне не хотелось сотрудничать с мафиози, но таким образом я мог выйти на Минске, Нужно было соглашаться. «Хорошо», — сказал я. «Считайте меня компаньоном в этом деле». «С чего же мы начнем?» Она пристально смотрела на меня своими изумрудными глазами. «Вы твердо решили, Дирк?» «Можете на меня положиться». Она удовлетворенно кивнула. «Первым делом надо отыскать Мински В отель он не приходит». и связывается с шефом по телефону. Шеф, конечно, узнает о вашем разговоре с Сэнди, но о вашей осведомленности в том, что сам Минский не покойник, он понятия не имеет. Надеюсь, теперь Минский станет менее бдительным. На свою квартиру он, конечно, не вернется. Он снимал ее понедельно. Для него это просто была крыша в городе. Для видимости, в ней жил Сэнди, чтобы вносить квартплату. Теперь Минский снимет другое жилье. Так что найти этого типа будет не слишком легко. А может быть, он скрывается на яхте Гермес? Откуда вы знаете о яхте? Я ведь тоже не сидел без дела. Иногда наводил справки. Нет, он вряд ли на яхте. У Гермеса... Узкоцелевое назначение. Это пункт, куда стекается вся дань. Валинский бывает там первого числа каждого месяца. Он собирает деньги и отвозит в Майами. Минский там не бывает. Откуда вы знаете? Отец рассказывал. Раньше Минский работал на него. Вы можете мне его описать? Сандра отрицательно покачала головой. «Я его никогда не видела. Знаю только его голос по телефону. Он говорит с сильным итальянским акцентом. Возможно, у него есть подружка?» Она задумалась. «Возможно, как-то раз, когда шеф разговаривал с ним по телефону, он упомянул имя Долли и спросил, как она поживает. Может быть, Долли — его подружка?» Я сразу вспомнил о Долли Джильберт, шлюхе, которая жила в Брекерсе. Если она была любовницей Хулы Мински, неудивительно, что испугалась, когда я назвал имя Хенка Сенди. Стоит снова вернуться туда и понаблюдать. А вы не знаете, где они теперь будут встречаться? Ведь Блэк Кэзет больше не существует. Еще не знаю. Но скоро буду знать. В Минске появится только первого числа. В нашем распоряжении восемь дней. Постарайтесь узнать, где это будет. Я накрою его там, если не доберусь раньше. Хорошо, я вам позвоню. Оставьте свой телефон. Он есть в справочнике. И еще одно. Сандра, вы не знаете, почему они шантажируют Анжелу Торенс? Нет, не знаю, все списки у холы Шеф не интересуется черновой работой, для него главное деньги. Вы хотите сказать, что Валинский совершенно ничего не знает о людях, от которых он получает ежемесячно полтора миллиона? А зачем ему это? Он всецело доверяет своей правой руке и не хочет утруждать себя деталями. Вы представляете себя, насколько... Это осложнило бы его жизнь. Сам он занимается только наркотиками, а шантаж лежит на Минске. Сандра взглянула на часы. «Мне пора идти. Скоро вернется шеф». «Я доверилась вам, Гирк». «Вы должны понимать, на что я пошла. Можете во мне не сомневаться». «У меня здесь открыт счет, так что об оплате не беспокойтесь». «Выйдите минут через пять после меня». Сандра встала и направилась к двери, но вдруг остановилась и, обернувшись ко мне, попросила «Когда найдете Мински, не убивайте его». Изумрудные глаза блеснули «Оставьте его для меня». И, махнув на прощание рукой, девушка удалилась. Когда я покинул три краба, время приближалось к часу ночи. Делать что-нибудь было поздно, и я поехал домой. Я лег спать, но сон не шел ко мне. Мозг усиленно перемалывал полученную информацию. Наконец, веки мои отяжелели, и я заснул. Утром за завтраком я все рассказал Биллу, и он задал свой потрясающий вопрос. «Что же мы будем делать дальше?» — Отлавливать Мински, — ответил я, — а потом на очереди Анжела. Но я хочу, чтобы ею занялся ты. — Мы слишком мало о ней знаем, Билл. — Выясни, чем она занимается, куда ездит. Не сидит же она целый день в своем чертовом коттедже, а? — Хорошо, но что ты собираешься делать? — Поеду в Бреккерс. Поговорю там с одним уборщиком или с кем-нибудь еще. Может быть, Минский перебрался к той шлюхе, Долли, помнишь? Кажется, это его подружка. Я должен его быстро найти. А ты, бил? пока сосредоточься на Анжеле. Встретимся вечером. И я ушел, оставив его дома. Было одиннадцать часов, когда я приехал в Брекерс. Знакомый мне уборщик был на своем месте с неизменной метлой в руках. Его свиноподобное лицо расплылось под обострастной улыбке. А, это снова вы? — Ну что, нашли иглера? Нет. — Теперь я ищу другого человека. Вы не видели здесь невысокого парня, который носит светлый пиджак и широко полую шляпу? Уборщик уоперся на метлу. «Мимо меня проходит много людей. Меня интересует только этот. Возможно», — сказал мой собеседник, окинув меня долгим взглядом. «Пришлось достать бумажник и вытащить 10 долларов. Надеюсь, это освежит вашу память». Он выхватил билет из моих пальцев, поцеловал его и положил в свой замусоленный карман. «Да, я здесь один такой, ходит время от времени к Долли. Но я предпочитаю не распространяться о людях, которые здесь живут, или которые заходят сюда. Другим это не понравится, мистер? Но ведь они не узнают об этом, если ты сам не разболтаешь». Он привычным движением почесал свою волосатую руку. «Наверное, вы правы, вот именно». опиши ко мне его поподробнее. Нет, мистер, это может ему не понравиться. Не хочу неприятностей. Пришлось достать еще одну бумажку в 10 долларов. Я сложил ее и посмотрел на уборщика, который впился глазами в банкноту. Это мне? Возможно, если расскажешь про того парня. Он подумал и, наконец, кивнул. «Как вы уже сказали, он невысокий, носит шляпу с широкими полями, грубый такой. Вблизи его видел дважды, но больше и не надо. Я его как сфотографировал. Физиономия у него такая, словно по ней кто-то прошелся, когда он был еще ребенком. Нос плоский, лоб покатый, такая рожа может напугать кого угодно. Уборщик снова взглянул на деньги. «Это мне?» Какого цвета у него волосы, темные или светлые? Откуда я знаю? Он бреет голову, поэтому и носит шляпу, и брови у него тоже выбриты. Это было уже кое-что, и я отдал ему купюру. Часто он заходит сюда? Не считал. Вчера ночью он точно был здесь. Я как раз выносил пустые консервные банки, а он входил в дом, может... «Он и сейчас у этой шлюхи». «Понял», — сказал я. «До встречи». Стараясь вступать совершенно бесшумно, я поднялся по ступенькам к квартире Долли и увидел на дверях записку. «Просьба не беспокоить». Я подошел и прижался к двери ухом. Для моего слуха слабо донеслись два голоса, мужской и женский. «Кажется, разговаривали в спальне». Спустившись по лестнице и выйдя из дома, я направился к своей машине, сел в нее, закурил сигарету и приготовился ждать. Я сидел в машине битых два часа. Было уже тринадцать сорок, когда появилась Долли в сопровождении своего гостя, невысокого плотного мужчины. На Долли было тонкое пальто под леопарда, голова обмотана синим шарфом. Но я сосредоточил внимание на ее спутнике. У него на голове была черная спортивная кепка с длинным козырьком. На плечи он накинул штормовку. Я не сомневался, что это хула Мински. Жестокое хищное лицо действительно могло напугать кого угодно, а широкие плечи и короткие толстые ноги делали его похожим на гориллу. Передо мной был убийца Сюзи. Я едва сдержался, чтобы не застрелить негодяя на месте. Держа Доли под локоть, он прошел несколько метров и остановился у темно-зеленого кадиллака. Открыв дверцу, он сел за руль, а Доли пристроилась рядом. Я тоже включил двигатель, дождался, пока кадиллак отъехал и двинулся следом. Они проехали оушн бульвар Затем свернули в переулок и остановились у итальянского ресторана. Я увидел, как они оставили машину и вошли в ресторан.